Глава тридцать шестая — Дело дрянь, — сказал шеф. — Сегодня на мне полчаса висел хвост, как пришитый. — И куда он делся? — наивно спросил Александр Анатольевич. — Отсох и отпал. — Я ничего не спросил. Я знал, как отваливаются хвосты. Судя по их хватке, не сегодня-завтра они объявятся здесь. — Безопасность? Не знаю, может быть, и она. Что будем делать? Заныривать на дно. Когда? Немедленно. Александр Анатольевич начал выдергивать из компьютеров шнуры. — Оставьте, — придержал его за руку куратор. — Снимайте только винты. — А компьютеры? — А компьютеры не работают. Компьютеры упали на пол. — Случайно, — жестко ответил шеф. «У вас пятнадцать минут». «Они же новые!» То ли удивился, то ли возмутился программист. «Нет, они уже старые», — сказал я. И сдвинув, уронил со стола ближний монитор, экраном вниз. Случайных в разведке людей лучше всего убеждать действием. Слова до них доходят дольше и не всегда в полном объеме. Александр Анатольевич на секунду замер уставившись на разбитый монитор, и быстро один за другим начал открывать корпуса. Только винты, напомнил я. Только их, только. Я понял. Машины на улице не было, кроме той, на которой приехал наш начальник. Но ее можно было не считать. «Шесть километров до железки и еще полтора до платформы», — огласил маршрут следования шеф-куратор. «Пошли?» «Ногами?» — ахнул программист. — Нет, пешком. Шли напрямую, без дорог, через перелески и заборы чужих садовых участков. Шеф отрубал слежку, в первую очередь от нас. Если бы мы поехали на машине, нас вычислили бы на первом перекрестке. Жизнь — не детектив, где главные герои от погони на кабриолетах уезжают. — Быстрее, быстрее! Через двадцать восемь минут прибывает электричка. «А может, не будем надрываться? Может, лучше на следующий поедем? Не последний же она!» Вяло протестовал Александр Анатольевич. «Для нас последняя». Шеф страховался. Если за ним следили, и если он не смог оторваться от хвоста, то его преследователи наверняка уже шуруют в домике и в оставленной рядом с ним машине. Еще минут через пять они ринутся на ближайшую железнодорожную станцию, но там нас не обнаружат, потому что мы пошли не на ближнюю, а на дальнюю, стоящую на совсем другой ветке. Пока они сообразят, что почем, пока определят по карте все возможные маршруты ухода, пройдет время. Но не настолько много, чтобы они опоздали на станцию нашего назначения больше, чем на полчаса. Значит, мы их сможем опередить лишь на полчаса. Отсюда следует, что других электричек для нас быть не может. Все более поздние поезда могут попасть под просеивание. Где сеять будут, а потом перемалывать в кашу не крупу, а нас, грешных. Во главе с еле передвигающим ноги Александром Анатольевичем. Конечно, может приключиться и другой вариант, что слежка за наблюдаемым не угналась, к дому не вышла и, соответственно, местность прочесывать не будут. И тогда брошенный автомобиль просто проржавеет на оставленном хозяевами участке, где в садовом домике кто-то позабыл несколько на вид совершенно новых компьютеров с одним случайно разбитым монитором. Вполне возможно, что будет именно так, Но рисковать проверяют на практике слишком накладно. Возможные события истолковываются как неизбежное без вариантов. А если с вариантами, то только за счет собственной жизни. Все, пришли. Сумрак, непролазные кусты и лужи со всех сторон. Никаких признаков присутствия человека, как в таежных дебрях. Скидывайте одежду. — приказал шеф, расстегивая большую повешенную на плечо сумку. Я молча исполнил, а Александр Анатольевич только глаза округлил, особенно когда увидел доставаемый из сумки косметический набор. «Ну же, ну же, время, — Ну уже ну уже время, Я взял в охапку и развернул голову растерявшегося программиста к свету. — Ну... Когда ему было рассказывать о приемах изменения внешности, как одном из способов ухода от пассивной слежки? Тут не рассказывать надо, ноги уносить. «Раскройте рот», — скомандовал наш начальник, и тут же, оттянув ему щеку, запихнул за зубы одну, а затем еще одну специальной накладки. «Зачем это?» — запротестовал было программист. «Затем, чтобы походить на образчик на фотографии». — пояснил шеф, засовывая ему в карман новый паспорт. — А обращик кто? — Вы сами. — Я же не фотографировался. Тем более в таком виде. — Да чего же наивными бывают люди? Как будто трудно нормальную фотографию с помощью компьютерного моделирования превратить черт знает в какую, хоть даже в женскую, хоть даже с третьим глазом посреди лба, причем в полном соответствии с реальным прототипом, если на нем впоследствии запечатлеть все те изменения, что отображены на фотокарточке. Ведь не фото делают по модели, а модель подгоняют под заранее набранное на компьютере фото. Старые грим-методы, когда вначале рисовали лицо, а потом его фотографировали на документ, давно канули в лету. В общем, полный научно-технический прогресс в деле перелицовывания лиц. С прочими присутствующими физиономиями проблем не было. Прочие физиономии к подобным метаморфозам были привычные. «Далее я к Москве. Вы в противоположную сторону», – распорядился шеф. «Если не встретимся, вся необходимая информация в почтовом ящике на самотечной. Все. Ваша электричка через четыре минуты». «Куда он?» Спросил Александр Анатольевич, наблюдая продирающуюся сквозь кусты фигуру. Что ему было ответить? В Москву, ближе или дальше? Тут можно только гадать. Конкретной станции назначения не было. Шеф ехал никуда, а откуда? Он ехал от нас, уводя за собой возможную слежку. Шеф вызывал огонь на себя. Мы его еще увидим. Как знать. Но надеяться хотелось бы.